как красиво сказал!» — неожиданно произнес Афанди. Он по-прежнему сидел за столом и с аппетитом жевал колбасу. Бокал у него был полон, а бутылка коньяка на столе пуста. «Нарушение базового приложения! Теперь все понятно! Да, совсем понятно! Приказывай, начальник!» Я отвернулся от Афанди. «Вот уж повезло, так повезло!» «Тот, на кого вся надежда...» Глуп как Дивона до знакомства с Гессером. «Ребята, надо уходить», — сказал я. «Извините, что так получилось». «Антон, вы можете их разогнать?» С робкой надеждой спросил Надир. «Убить запросто. Разогнать нет». В дверь, ведущую в офис темных, принялись колотить. тимур подошел к двери, что-то спросил, открыл бежали двое дежуривших там темных судя по растерянным физиономиям, они только что обнаружили оцепление и жаждали объяснений что делаешь светлый замопил тот что постарше зачем людей привел тихо я поднял руку молчать ему хватило ума замолкнуть данная ситуация попадает под пункт первое приложения к великому договору сказал я Афанди громко крякнул. Я невольно покосился на него, но старик всего лишь проглотил полный бокал коньяка и теперь часто дышал, прижимая ладонь ко рту. Я продолжил. «Людям предположительно сообщили о нашем существовании. В данной ситуации, согласно Пражскому соглашению, я как наиболее сильный маг принимаю на себя общее руководство присутствующими иными, всеми присутствующими». Молодой темный посмотрел на старшего. Тот поморщился, кивнул и сказал. «Приказывайте, высший». «Полная эвакуация дозоров», — сказал я. «Все документы и магические артефакты уничтожить. Приступайте». «Как будем уходить?» — спросил молодой темный. «Поставим щиты?» — я покачал головой. Боюсь у них заговоренные пули. Уходить только через сумрак. О, Афанди, бывал в сумраке, громко изрек старик. Афанди может ходить в сумраке. Афанди, ты пойдешь со мной и Алишером, велел я. Остальные... Алишер тревожно посмотрел на меня и одними губами произнес. Дэф! — Остальные прикрывают нас, — велел я. — Да с какой стати? — все-таки возмутился молодой темный. — Мы... Я взмахнул рукой, и темный скорчился, взвизгнув от боли и прижимая ладони к животу. — Потому что я так велел, — снимая боль, — пояснил я. — Потому что я высший, а ты пятый уровень. Понял? — Понял. — Как ни ужасно но в голосе Темного даже не было возмущения. Он попытался качать права, был наказан и признал мое право сильного. Потом, конечно, он напишет кучу жалоб в Инквизицию, но сейчас будет подчиняться. Тем временем дозорные уничтожали офисы. Старший Темный работал в одиночку, но у него там, похоже, все было под контролем. Заклинания уничтожения были загодя привязаны к сейфу из замочной мощной скважины вовсю валил дым, и наложенные на все бумаги. Документы на столах скручивались, желтели и рассыпались прахом. Светлые все жгли вручную и жгли с энтузиазмом. На моих глазах Тимур вогнал в сейф лихо закрученный «файерболл», насквозь пронзивший металл и разорвавшийся внутри. «Что-то они притихли», — с тревогой сказал Алишер, выглядывая в окно. Сейчас дым увидят. Они и увидели. Раздался усиленный мегафоном голос с сильным акцентом, приказывающий. «Террористы! Сложите оружие и выходите из здания по одному! Вы окружены! В противном случае будем штурмовать!» «Какой бред!» — возмущенно произнесла Валентина Ильинична. «Террористы! Надо же!» В следующую секунду Алишер отпрянул от окна, а стекло со звоном разлетелось. На пол упал, вращаясь вокруг оси маленький металлический цилиндр. «Уходим!» — крикнул я, ныряя в сумрак. После самаркандской жары холод первого слоя был даже приятен. В тот же миг серая мгла вокруг ярко осветилась. Насколько ослепительно полыхнуло в человеческом мире, даже думать не хотелось. Раскалывающего уши визга, к счастью, я из Сумрака совсем не услышал. Никогда не думал, что светозвуковая спецназовская граната настолько страшна против иных. Вместе со мной в Сумрак успела уйти только Валентина Ильинична. Здесь она выглядела молодой стройной женщиной не старше тридцати. Остальные дозорные беспомощно кружили по комнате. Кто пытался протереть глаза, кто держался за уши. Свето-звуковая граната ослепляет секунд на десять-двадцать, а значит, в сумрак они сейчас уйти не могут. «Помоги ребятам!» — крикнул я Валентине. Сам бросился к дверям. Распахнул их, не в обычном мире, в сумраке, выглянул во двор. Ну да, конечно, нас уже штурмовали, бестолково, но массировано. Десяток спецназовцев бежали ко входу, а солдатики за изгородью открыли польбу по окнам. Штурм был несогласованный, как всегда и происходит, если в чью-то умную голову Приходит мысль создать совместный отряд из милиционеров, военнослужащих и спецназовцев. На моих глазах один из спецназовцев раскинул руки и упал. В спину ему попала пуля. Скорее всего, отделается синяками, штурмующие были в бронежилетах. А вот то, что несколько стрелков принялись прицельно садить по мне, было очень нехорошо. Это либо ясный взгляд либо истинное зрение это очень, очень серьезно, и пули действительно были заговорены на славу. мало того, что существовали одновременно и в реальном мире так и на первом слое сумрака, так еще и были наполнены смертоносной магией. Я пригнулся к счастью, враги не были убыстрены, и преимущество в скорости оставалось за мной. Взмахнул рукой, позволяя силе стекать с кончиков пальцев. На землю пролился огненный дождь. Перед нападающими выросла стена дымного пламени. «Ну-ка, ребята! Готовы ли вы лезть в огонь?» Они не были готовы. Остановились. Один слишком разогнался, сунулся мордой в огонь и отпрянул с воплем. Отступили и стали поднимать автоматы. Разумеется, я не дожидался стрельбы. Ворвался обратно в дом, по пути фаерболом превратив в шлак сомнительную вывеску ночного дозора. В крови бурлил адреналин. «Войнушка! Прекрасно! Будем играть в войнушку!» На дверь заклинания абсолютного запора. Этих заклинаний на самом деле два, но другое не дало бы никакого эффекта, будь оно применено неодушевленному предмету. На всю стену легкий щит, чтобы продержался под автоматным огнем минут пять. Конечно, атакующие заметят неладное, но у нас уже нет возможности уходить совершенно скрытно. В сумрак один за другим вошли оба темных. Они стояли спиной взорвавшейся гранате. Старший тут же вознамерился чем-то ударить в окно, «Я поймал его за руку. Что у тебя?»